Глава десятая Лео прижимался животиком к полу, расставив перед собой передние лапки и испуганно вглядывался в полосу света перед ним. Сегодня с самого утра все пошло не так. Мисс Спаркл и обычно гуляла с ним меньше, чем ему хотелось бы, но в этот раз и вовсе прошло не больше пяти минут. Он не успел набегаться и напрыгаться, да и по делам не всем сходил. Потом День начал налаживаться. Его выпустили во двор, где удалось наверстать упущенное, и даже угостили лакомствами. Но стоило щенку расслабиться и устроиться на мягкой траве у куста гортензии, как из дома раздался страшный шум. Лео вскочил на все четыре лапы и зарычал, готовый защищать свою территорию. Хотя ему всё-таки было страшно, поэтому щенок огляделся в поисках пути к отступлению — но из двора бежать некуда. Он весь окружен высоким забором. Лео бросился к двери на кухню и громко залаял, требуя его впустить. Может, удастся разобраться в том, что там за шумиха, и положить ей конец. «А я думала, тебе здесь будет комфортнее», с удивлением произнесла мисс Спаркл, открывая дверь. «И ты нам не мешаешься, и мы тебе». Лео прижался к ногам хозяйки, втайне надеясь, что она его защитит, каким бы грозным и мощным он себя не считал. «Ну, будь умницей и не тявкой, мы уже почти закончили», сказала мисс Спаркл, наклонившись его погладить, и развернулась уйти. Лео засеменил за ней, оглядываясь по сторонам. Повсюду стояли огромные картонные коробки. Их было очень много, но при этом у щенка создавалось впечатление, будто дом опустел». По комнатам сновали незнакомые люди, рослые и плечистые, и щенку становилось не по себе от всех этих перемен. А в гостиной он обнаружил, что его лежанка пропала, и на ее месте стоит коричневый бумажный пакет. Щенок потрусил к нему и обнюхал. Внутри лежала плюшевая зебра вместе с другими старыми игрушками, которые принесла ему Хелен. «Это мы не возьмем», бросила через плечо мисс Спаркл. Хелен обещала зайти попрощаться, и я как раз успею вернуть ей ее вещи. «Тебе останутся новые из магазина». «Ой, нет-нет, я про другое», — добавила она, обращаясь к двум грузчикам, стоявшим у деревянного комода. «Его мы забираем». Комод неудачно задел косяк двери, и Лео вздрогнул от громкого звука. Все это было слишком. Он ощущал волнение и спешку мисс Спаркл, чего и сам нервничал. Ему не нравились весь этот грохот и резкие мужские голоса. Все его вещи пропали. По воздуху летали громадные комоды, врезаясь в двери. А что самое ужасное, щенок начинал понимать, к чему все эти хлопоты. Его уже как-то увозили из первого дома, где он жил с братиками и сестричками. И хотя тогда все прошло намного тише и быстрее, и мебель не уехала вместе с ним, Лео утром чувствовал ту же напряженную атмосферу переезда. Пока хозяйка ворчала на грузчиков, чтобы те не повредили ее драгоценный комод, Лео выбежал из гостиной, помчался по коридору в гостевую спальню и там юркнул под кровать. Он еще помнил, как здесь оставалась на ночь Хелен и предполагал, что это ее комната. «Может, девочка придет сюда, когда все уляжется, и заберет его?» Лео вовсе не хотел уезжать из дома, к которому успел привязаться, но еще больше ему не хотелось расставаться с Хелен. Так он и затаился под кроватью, прижимаясь животиком к прохладному полу и едва слышно поскуливая. Хелен шла по пустому коридору, волнуясь про себя, что Шпиц вполне мог выскочить на улицу под шумок, и тогда найти его будет уже намного сложнее. Мисс Спаркл сильно переживала. Ей пора было уезжать, время поджимало, а Лео словно испарился. Родители остались ее утешать и заверять, что все обойдется. И Хелен быстро найдет щенка, а сама девочка сразу бросилась в дом на поиски. Она догадалась, что щенок испугался шума, поэтому намеренно не бежала и не звала его по имени. Грузчики были уже на улице. Всю мебель, которая могла поместиться в новую квартиру мисс Спаркл, забрали, и в комнатах воцарилась тишина. Поэтому Хелен надеялась, что Лео немного успокоится и выйдет к ней, если она ласково-негромко его окликнет. Хелен обошла передние комнаты и заглянула в гостевую спальню. «Лео!» — тихо позвала она. «Лео, ты здесь?» Маленький шпиц встрепенулся, услышав её голос. Всё-таки Хелен за ним пришла, как он и надеялся. Шум вроде бы стих, и хозяйка больше не кричала. «Наверное, в доме уже достаточно безопасно, и можно больше не прятаться». Лео опасливо выглянул из укрытия, и Хелен вздохнула с облегчением, увидев его рыжую мордочку. «Лео!» Она подошла ближе и вытянула руки перед собой, показывая, что ему нечего бояться. Щенок медленно выбрался из-под кровати, уткнулся мордочкой в ладонь девочки и благодарно её лизнул. Он не сомневался, что Хелен его защитит, что бы тут ни происходило. «Ты его нашла!» — воскликнула мисс Спаркл, когда Хелен вышла на улицу с Лео на руках. «Спасибо, милая моя! Но как тебе это удалось? Я же повсюду его искала, звала!» Тут она не выдержала и закрыла лицо руками, горько всхлипнув. «Ох, я больше не могу с этим щенком», — прошептала мисс Спаркл. «Он совсем меня не слушается, и я просто не представляю, что с ним делать». «Зачем же вы его взяли?» — удивилась мама Хелен, протягивая ей носовой платок. Мисс Спаркл шумно высморкалась. «В лондонском офисе у всех эти шпицы», — пробормотала она. «Маленькие померанские, и мне так их рекомендовали, но я и подумала...» «Будут еще темы общие для разговора. Быстрее вольюсь в коллектив и...» «То есть вы сами вовсе не хотели щенка?» Растерянно пролепетала Хелен, прижимая Лео к груди. «Не то чтобы не хотела», — возразила мисс Спаркл. «Мне всегда нравились животные. Просто у меня их раньше не было, и я даже не представляла... Не представляла, как это сложно, признаюсь тебе, милая». Добавила она, глядя на Хелен. «Я была совершенно к этому не готова. И теперь понимаю, как ужасно я поступила, взяла его, не подумав». Папа Хелен ободряюще похлопал ее по плечу. «Конечно, собака — это большая ответственность. Но ведь главное, что вы это поняли. Теперь дело за малым, разве не так?» Мисс Спаркл покачала головой. «У меня нет времени им заниматься, и на новом месте будет еще больше работы, чем на прежнем. Я не могу позволить себе весь этот лишний стресс». Отмахнулась она и снова повернулась к Хелен. «Милая моя, ты так чудесно заботилась о Леонарде, и я вижу, как сильно он тебя любит. И вот сейчас он вышел к тебе. К тебе, а не ко мне». Хелен подняла голову и посмотрела на мисс Спаркл. Ее охватило приятное волнение. Она подозревала, к чему-то ведет, но просто не могла в это поверить. «Неужели?» — прошептал папа Хелен. Мисс Спаркл кивнула. «Да, я хочу попросить вас об одной последней услуге. Даже не сомневаюсь, что с вами он будет в надежных руках. Вы ведь можете забрать Леонардо?» Хелен вскрикнула от потрясения и восторга, и Лео встревоженно на нее взглянул. Мама с папой обменялись изумлёнными взглядами, но быстро пришли к молчаливому согласию. «Конечно, мисс Паркл, сказала мама. «Нам очень жаль, что вам приходится его отдавать, но мы с радостью возьмём Лео к себе. Вы же знаете, что Хелен только о нём и говорит в последнее время». «Да», — поддержал её папа. «И нас он тоже очаровал». Хелен обводила их взглядом, не веря своему счастью, Родители подошли ее обнять, и мисс Спаркл улыбнулась на прощание. «Спасибо тебе за все, милая. Ну, мне пора». «Приезжайте в гости», — предложила вдруг Хелен, — «увидеться с Лео». «Обязательно, если будет время», — ответила мисс Спаркл и села в машину, стоявшую перед грузовиком. Она помахала семье Хелен на прощание и завела мотор. Лео проводил взглядом свою хозяйку, не очень понимая, почему она уезжает, но радуясь тому, что сам остался здесь, и его не забрали далеко-далеко от Хелен. Он поднял взгляд на девочку и любовно лизнул ее в щеку. «Что ж», — медленно произнесла мама, — «теперь у нас снова полная семья». «Отлично сказано», — поддержал ее папа. «Куда ж мы без собаки?»